Глава двадцать Покинув башню, я позвонила Норду и рассказала о кристаллах парализации. Он предложил незамедлительно выдвигаться в биофей. «А не нужно сначала предупредить о том, что мы едем? Все-таки суббота, день рабочий». «Не нужно, я все улажу», — отчеканил Норд. По его голосу я поняла, что если Морган и попытается воспрепятствовать нашему появлению в центре, Шансов выстоять против Демиана у нее будет не так много. Если на одной чаше весов лежала репутация центра, то на другой – желание отомстить. Мягко говоря, Морган Вейн нам не обрадовалась. Она лично встретила нас на входе и проводила к лифту. «Рабочий день в субботу до четырех. Неужели нельзя было хоть немного подождать? Если у живых времени много...» у мертвых оно давным-давно вышло», – сухо обронил Демиан. Вейн отвела взгляд и промолчала. Кристаллы парализации, или же, как их называли в центре, магической анестезии, хранились наряду с медицинскими препаратами. «Прошу, любуйтесь». Ферри указала на стеклянный шкаф, в котором в белых пластиковых контейнерах лежали тонкие хрустальные стержни. Я подошла к шкафу и поморщилась, ощутив смесь из запахов. Вероятно, кристаллы зачаровывались разными магами. Несмотря на природную способность мгновенно разделять смесь ароматов на составляющие, я не умела. «Мне придется открыть шкаф и, возможно, взять кристаллы в руки». Вейна нахмурилась и протянула упаковку одноразовых перчаток. Спустя полчаса пришлось признать, что я взяла ложный след. Несмотря на то, что мне удалось рассортировать кристаллы парализации на три группы по магам-создателям, ни один из них не имел отношения к убийству феи. Неудача меня расстроила и, должно быть, отразилась на выражении лица, потому что Вейн догадалась о моем провале еще до того, как я его озвучила. Не вышло. Хмуро поинтересовалась она. Вполне возможно, что убийца сам скостовал заклинание. Без использования сторонних активаторов. Возможно. Удачи в дальнейшем расследовании. Я вскинула голову и внимательно посмотрела на Фейри. Судя по голосу, она в самом деле желала мне удачи. Я, как и вы, хочу, чтобы убийца Анастасии был найден. Но я не позволю цепляться к Илине только потому, что она вам не нравится. Это так заметно опешила я. Не всем дано сохранять невозмутимое выражение лица, независимо от обстоятельств. Неудача в биофи меня не обрадовала, но намного сильнее расстроила предположение Морган, что я сознательно пыталась выставить Элину виновной. Поразмыслив, пришла к выводу, что Ферри отчасти была права. Элина меня настораживала. Интуиция прямо-таки вопила, что я должна к ней присмотреться а вот с фактами было не густо. Что ж, значит, придется все начать сначала. Пересмотреть записи по делу, изучить скудные сведения о фее, собранные в базе нелюдей. Норд распрощался со мной у управления. Сегодня у него также были какие-то дела в городе. Я понятия не имела, увидимся ли мы этим вечером. Дэмиан ничего не сообщил о планах на субботу. Я же не стала интересоваться, потому что не была уверена, что обрадуюсь предложению провести этот вечер вне дома. «Наконец-то!» — объявил андроид голосом Юдина. «Вам уже хотели звонить!» Я замерла, прижав руку к сердцу. Узная, кто на этот раз перепрограммировал Евгения, и урою к мыхрем-свинячим, так и заикой можно остаться. «Капитан у себя?» Спросила я, как только ко мне вернулся дар речи. «Велел подать машину ко входу». «Жень, тебя проапгрейдили?» Андроид гордо выпятил тощую грудь и доложил, что теперь может подключаться к бортовым компьютерам служебных машин. «Просто замечательно». «Предоставьте доступ к вашему автомобилю, и я смогу его обслуживать». «Небо упаси». Пробормотала я и поспешила в общий зал. Юдину удалось договориться с руководством Академии в рекордные сроки. Нам разрешили обыскать комнату Лизы и попросили пока не разглашать весть о ее задержании. Дмитрий Ус хотел сперва дождаться завершения расследования и предъявления официальных обвинений своей подопечной. Если таковые будут. Об этом ректор МАС сообщил Филиппу лично. «Маг уже переговорил с Лизой, и теперь все ждали только меня». «Я-то готова. Если у Филиппа Юрьевича нет ко мне вопросов, можем отправляться». Сообщила я и многозначительно взглянула на Юдина. «Мне идти на парковку?» – уточнил Влад. «Встретимся там», – кивнул капитан. «Громова на пару слов». «Мы скрылись в кабинете». Я тут же кратко поведала о результатах встречи с Шарх и о проверке кристаллов парализации. «Понятно. Тогда поехали смотреть комнату Ворониной. Не представляю, что ты хочешь там найти. Молись, чтобы и не нашли. Сейчас Елизавета – самый подходящий козел отпущения». «Как она?» После разговора с Бессоновой присмирела. «Вера Васильевна обещала зайти к ней и завтра». «Ладно, хватит болтать. Пора выдвигаться». Стоило мне очутиться на территории Академии, как настроение испортилось. Предательство Авриля заставило сердце болезненно сжаться, словно это было только вчера. Я с тоской вспоминала наши редкие встречи. Авриль был моим якорем». Я всегда знала, что могу к нему обратиться, и неважно, была ли проблема связана с расследованием, или мне хотелось просто поболтать. Внезапно я поняла, что горю обоврили не как о несостоявшемся любовнике. Меня тянуло к нему, но я никогда не видела его своей парой, а вот друга было потерять чертовски больно. «Ах, Миша, что же ты с нами сотворил?» «Нам на второй этаж и направо по коридору». Пробормотала я и, добавила. «Разумеется, если Елизавету не переселили». «Воронину перевели в крыло наставников», — пояснил адепт-старшекурсник, встретивший нас на входе по приказу ректора. «Перевели. Я могла с легкостью представить, с какой радостью она переносила вещи». «Лиза поступила в аспирантуру, мечтала о карьере преподавателя». А теперь сама возможность продолжения учебы находилась под вопросом. Только бы обошлось без сюрпризов. Не мог же злоумышленник из волшебной страны проникнуть на охраняемую территорию. «Тессия!» – окликнули меня со спины. Услышав знакомый голос, я споткнулась на ровном месте. Вот как чувствовала, что появление Авриля будет не только неожиданным, но и чертовски несвоевременным. Я обернулась. Эльф в компании Дмитрия Уса направлялся в общежитие из учебного корпуса. «Добрый день, Михаил Игоревич!» «Спасибо, что прибыли настолько быстро!» «Поблагодарил нас ректор!» «Не переживайте!» «Орлов в курсе наших затруднений!» Предоставив Юдину самому разбираться с магами, я поднялась по лестнице на второй этаж. Я и сама прекрасно знала, где располагались комнаты преподавателей. В кармане подал сигнал коммуникатор. Норд написал, что Авриль появился в городе. Сухо так сообщил. В три слова уложился. Приближение Микаэля я почувствовала еще до того, как услышала шаги. Капитан и Дмитрий улаживают бюрократические формальности. Начал издалека он. В том, что происходит с Лизой, есть и твоя вина. Надо же. Холодно протянул он. А Наталью распять рядом со мной не желаешь? Это же она сунула экстракт, из крапалоха ворониной. Зачем ты вернулся? Это же очевидно. Из-за тебя и твоего обещания. Не переживай. Я не передумала помогать тебе в поисках артефактов. Речь сейчас идет не о них. Ты обещала мне один день после завершения дела об огрянце. «Истеваешься?» – процедила сквозь зубы я. «Ничуть. Всего лишь напоминаю о данном тобой слове». «Если не заметил, то мне сейчас не до развлечений. Ничего страшного, я подожду». Хотелось выматериться, громко с чувством и не стесняя себя в выборе выражений. Но позволить себе мини-истерику прямо сейчас я не могла. Следовало сосредоточиться на предстоящем обыске и надеяться, что мы не найдем то, что сможет указать на Лизу, как на убийцу. В комнате Ворониной мне пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы привыкнуть к резкому карамельному запаху. Сам воздух в комнате Лизы был пропитан магией. Вероятно, использование дара в быту стало для нее привычным. Юдин и Влад приступили к методичному осмотру личных вещей. Меня капитан присоединиться не просил, и за это я была ему бесконечно благодарна. Ректор отбыл в основной корпус, оставив Авриля в качестве понятого. Дмитриус не производил впечатления доверчивого простака, но его отношения с эльфом находились за рамками моего понимания. Когда он объявил о том, что должен уйти, Я бегло проверила его ауру на предмет ментального воздействия. Судя по удивленным взглядам, обращенным в мою сторону, данная вольность не осталась незамеченной ни для объекта сканирования, ни для Авриля. Но ни один из них не сказал мне ни слова. Обыск комнаты Лизы оказался безрезультатным. Но если неудача, постигшая меня в Биофей, безумно расстроила, то сейчас я с огромным трудом сдерживала на лице идиотскую улыбку. И провалы могут быть маленькими победами. «Выглядишь уставший», — мимоходом заметил Авриль. «Норд плохо о тебе заботится». «Можно подумать, когда ты присматривал за мной, я прямо-таки цвела». «Нет, Тесси, ты никогда не позволяла мне ухаживать за собой». «Значит так». Я взглянула на Юдина, поправляющего покрывала на постели Лизы, и понизила голос. «Капитан, мы закончили?» «Да, можем возвращаться в Упир. Или задержишься?» Фил перевел взгляд с меня на эльфа. «В принципе, в управлении тебе сегодня появляться не обязательно. Разве что желаешь переговорить с Ворониной?» «Не сегодня». Бессонова привела ее в чувства. Не хочу, чтобы общение со мной все испортило. Мы проводили Юдина до проходной, после чего повернули обратно. На территории Академии располагался уютный сквер, где можно было переговорить без свидетелей. «Я иду рядом, на расстоянии ближе, чем три метра», – заметил Микаэль. «Полагаешь, мне пора стрелять?» «Я не дам повода. Тес, я всего лишь хочу поговорить». «Хорошо. Говори. Остановившись, я повернулась к эльфу лицом и только сейчас по-настоящему взглянула в глаза Микаэлю. Внешне он остался прежним Мишей. Для появления в академии эльф выбрал неизменные черные джинсы, бежевую футболку и кроссовки. Но сквозь такой знакомый образ проглядывал воин в доспехах и с боевым жезлом. Для меня Авриль уже никогда не будет ни с приятелем-наставником, ни недоступным кумиром девичьих грез. Девочка, жадно ловившая каждое его слово и млевшая от скупой похвалы, осталась под липой. Авриль прокашлялся и, сунув руки в карманы, покачался с пятки на носок. «Я понимаю, что ты на меня обижена, но я бы хотел как-то загладить свою вину». «Зачем?» «Совесть спать не дает». Он помрачнел и покачал головой. Мы оба знаем, что в тот момент я считал, что поступаю верно. Я уже поняла вопрос приоритетов. Эльфы роднее. Проклятие, Тэс, как же с тобой сложно разговаривать. И все-таки прошу, выслушай, не перебивая. Дождавшись моего кивка, Микаэль продолжил. Я понимаю, что с точки зрения человеческой морали поступил непростительно но ты всегда была для меня большим, чем просто адепткой. Я относился к тебе с особым вниманием. И поверь, не будь ты артефактором, способным помочь мне в поисках утерянных реликвий, ничего бы не изменилось. Допустим. Авриль говорил до того складно, но я ни на мгновение не забывала, что именно благодаря моим способностям удалось извлечь иллюзион из-под земья. Теперь я таскала мыхрив артефакт Фейри на себе. Кровь этой расы позволяла мне это. Авриль меня изменил. В течение нескольких лет создавал ту, которая станет его личной ищейкой. Я могла понять, для чего он это сделал, но не простить. Тесс, мы хорошо понимали друг друга. Нам было хорошо вместе. Неужели ты позволишь единственной ошибке все перечеркнуть? «Миш, ты так ничего и не понял!» Горько усмехнулась я. «Я ни на минуту не забывала, чем обязана тебе. Ты был прекрасным наставником, и за это я всегда буду тебе благодарна, невзирая на твои мотивы». «Но близкими друг к другу нам больше не стать». «Не обижайся, Авриль, но мы никогда и не были близки. Отношения между мужчиной и женщиной...» Основываются на доверии. А норт обеспечивает тебе необходимый уровень доверия. Едко спросил Авриль. Он никогда не притворялся кем-то другим. Микаэль не понимал, что в моем мире отсутствовало сослагательное наклонение. Я никогда не любила рассуждать на тему, а что было бы если. И все-таки хорошо, что мы встретились и поговорили без помех. Теперь сможем отбросить личное и сосредоточиться на первоочередных задачах. По крайней мере, я собиралась поступить именно так. «Слышал, у тебя возникли проблемы с Ирвилем?» «Проблемы — это еще мягко сказано. Твой подданный, как и все эльфы, не понимает слова «нет». «И все-таки тебе удалось утереть ему нос?» Норт рассказал. «Нет, сам Ветрокрылый». Слышала бы ты, как он вопил, поняв, что ты научилась использовать иллюзион. Во многом это заслуга ритуала, проведенного тобой. Хорошо. Я крепко стиснула зубы, чувствуя, как во мне поднимается волна злости. Всего лишь хорошо. Ни извинений, ни намека на мыхрево раскаяние. Еще несколько месяцев назад ты была не готова принять правду. А теперь... «А теперь тебе уже не нужен я», — еле слышно заметил он. Я предупреждал, что однажды это произойдет. Я зажмурилась, припоминая наш разговор. На следующее утро, после того, как Авриль и Норт разнесли мою спальню, Эльф посетовал, что теряет меня. Он знал, что связующий ритуал обмен кровью и энергией разрушит ментальный блок, и я все вспомню. И все-таки он пошел на это. Снова вопрос эльфийских приоритетов. Это тебе. Он вытащил из воздуха папку и протянул мне. Что в ней? Информация по утерянным артефактам Фейри. Я открыла папку и обомлела. Снимки в ней не были обычными фотографиями. Легкое смазанное свечение вокруг объектов на фоне не имело ничего общего с оптическим эффектом. Камера засняла иллюзии. Вид знакомого шипастого шарика, в глубине которого сверкали молнии, не оставлял сомнений в их происхождении. Предметы из мира фейри, срывающимся тоном, констатировала я. На одной из фотографий был заснят иллюзион. Так вот, зачем ты охотишься? Это мой долг. Знаю, Микаэль, знаю. Аврил проводил меня до проходной и вернулся в академию. У него оставались какие-то дела с советом. Прощаясь, он напомнил мне о данном слове. Летом я имела неосторожность дать согласие провести день вместе. И Микаэль собирался стребовать с меня выполнения обещания. Не прямо сейчас, а когда придет время. Хотела разозлиться и послать его в неведомое далеко и не смогла. В конце концов, один день – это не так уж и много для того, кто был со мной рядом столько лет. Да и провести его мы сможем с пользой. Например, изучая историю эльфийских артефактов. Из академии я направилась в Тихую Гавань. По дороге заскочила в супермаркет и прихватила батон, шпроты и качан пекинской капусты. Норд предлагал мне наладить доставку продуктов на дом. Но я все никак не могла добраться до сайта поставщика. Возможно, займусь этим в воскресенье. Поднимаясь в лифте, я мучительно размышляла. Следует ли мне позвонить Норду? Хотя бы узнать, как прошел день. Мы же вроде как встречаемся, так что пожелание спокойной ночи выглядело бы уместным. Теоретически. В наших отношениях практически вся инициатива исходила от Демиана. Стоило мне зайти в квартиру, как я обнаружила, что звонить не придется. Норт ожидал меня в коридоре, прислонившись плечом к стене. Выглядел он чертовски здорово, несмотря на то, что напялил на себя дурацкий смокинг. «Привет. Планы на вечер?» «У нас планы на вечер», — поправил с улыбкой он. Я бросила на пол пакет с продуктами и вздохнула. «Давай как-нибудь без меня. Не то настроение». «Не переживай. Идти далеко не придется. Я приготовил для тебя платье. Найдешь в спальне». Платье мне понравилось, но от того, что я его надела, настроение не улучшилось. Норт выступил в роли парикмахера и помог мне собрать волосы в пучок. И охота ему была тащить меня с собой. На лице же написано, насколько я рада. Покончив с прической, Норт опустился на колено и помог мне надеть туфли. Я тихо фыркнула, но позволила за собой поухаживать. «Вот и все. Готово!» Демиан подал мне руку. «Откроешь портал?» Вместо ответа он выбил меня в коридор и толкнул дверь в кухню. Я вошла внутрь и увидела стол, сервированный на двоих. На шкафчиках и подоконнике горели зажженные свечи. «Дэмиан!» – потрясенно прошептала я. Я же предупреждал, что далеко идти не придется. У нас обоих выдалась непростая неделя. Решил, что немного романтики не помешает. Я переступила с ноги на ногу в туфлях на высоченной шпильке и поняла, что готова хоть до ночи в них проходить по кухне, раз ему это будет приятно. У каждого есть свои заморочки. И если Норду периодически хочется вырядиться, то мне несложно потерпеть. Присаживайся, он отодвинул для меня стул. Сегодня у нас нет официанта. Мне так больше нравится. Усмехнулась я и уставилась на тарелки, накрытые блестящими крышками. Наверняка посуду, как и ее содержимое, предоставил один из ресторанов города. Дэмиан любил предусматривать все до мелочей. О чем задумалась? О том, что было бы неплохо спихнуть на тебя организацию вечеринки по поводу моего переезда. Договорились, только чур потом не ругаться. Ты меня пугаешь, спохватилась я. Хочу, чтобы все было по-простому. Я тебя понял. Будет. Он налил вино и подал мне бокал. Только один. Хочу немного поработать. Появились идеи по делу Вагнер. На самом деле я собиралась просмотреть папку с фотографиями артефактов Фейри. Я слегка запнулась, а потом пояснила. Я видела сегодня Авриля. «Давай о нем чуть позже», — мягко попросил Норт. Я с удовольствием приняла его предложение. Думать об Авриле в такой момент не хотелось, а о расследовании тем более. Демиану удалось отвлечь меня от мысли о работе. Он рассказал о подготовке строительства нового комплекса, похожего на заповедник. На этот раз дома для нелюдей планировалось возвести уже в Краснодаре. Еще несколько лет назад я и подумать не могла, что нелюди смогут сосуществовать рядом с людьми и в то же время иметь свою территорию. Россия успешно перенимает опыт Европы. Первые свои комплексы я возвел именно там. У тебя есть строительный филиал за границей? Фирма «Другой мир» с офисом в Лондоне. По сути, это уже самостоятельное направление с собственными целями и проектами. Я выступаю всего лишь соучредителем. Не представляю, как все успеваешь. Я всего лишь объединил вокруг себя талантливых мужчин и женщин, умеющих работать бок о бок, невзирая на расу, положение и возраст. И все они готовы встать на защиту этого мира. Если потребуется. Я замолчала, переваривая услышанное. Фактически Норд собрал свою собственную армию, способную дать отпор Ферри в случае обрушения границы между мирами. Ты загрустила, а ведь я хотел тебя развлечь. Дэмиан вытащил из кармана коммуникатор и запустил тихую мелодию, после чего поднялся. «Ты же это несерьезно! Мы же дома, на кухне!» «Твои внутренние убеждения мешают тебе танцевать рядом с холодильником?» Я рассмеялась и встала с места. «Тогда в чем дело?» Он положил мне руки Наталью. Прикрыв глаза, растворилась в танце. Все-таки в происходящем было что-то сюрреалистическое. «Мы в вечерних нарядах. Ужин от шеф-повара» сервировка из ресторана, и все это на моей кухне. Странно, непонятно, но мне нравилось. Мы медленно скользили по полу, просто покачивались, но мне было достаточно и того, что Норт рядом. Несмотря на то, что я знала, что он дымонар, не возникало ощущения, что он может в любой момент от меня ускользнуть, растает точно иллюзия. «Дэмиан...» «А почему темный король отправил на землю именно эти артефакты?» Уже задавая вопрос, я знала, что тем самым перечеркну непринужденность этого вечера. Норт вздохнул и замер, после чего тихо предложил. «Пойдем в кабинет. Только прихвачу папку с фотографиями. Фотокопиями иллюзий. Поправил он». Надеюсь, ты не решила, что кто-то сумел собрать все реликвии, чтобы устроить им фотосессию. Авриль утверждает, что к нам переместились исключительно безобидные реликвии. Знаешь, его жезл не тянет на безобидную детскую погремушку. Вижу, Авриль уже являлся тебе при полном параде. С кривой ухмылкой отозвался Норт. Понравилось? Не особо. Латы мешали. Едко ответила я. «Мне удалось смутить Норда». Некоторое время он молчал, а потом пояснил. «Жезл темного короля и не должен выглядеть безобидным. Он переместился на землю последним. Так сказать, прощальный подарок». Демиан взял папку из моих рук и принялся раскладывать фото на постели. Браслеты, жезл Авриля, кулон Иллюзион, продолговатый стержень с набалдашником на конце. «Для чего нужна эта штука?» Я ткнула пальцем в снимок. «Это ключ. Говорят, им можно открывать двери между мирами». «А это что такое? Похоже на пояс». Я подвинула снимок к себе. «Он самый». Фэри мечтают заполучить его больше других артефактов. «Неужели светлый артефакт, повышающий рождаемость?» «Пояс плодородия, только темный». «Все у этих Фэри не как у людей». Проворчала я. На последних снимках были обнаружены светильник, шкатулка и кубок. За жезлом Авриля выходило ровно восемь. И где вы собираетесь вести поиски? Предполагается, что артефакты найдут тебя сами. Мне стало и вовсе неуютно. Я прикоснулась к иллюзиону, и Зябка повела плечами. Всю жизнь мечтала оказаться вешалкой для реликвий Фейри». «Считаю это своим счастливым билетом». Норд обнял меня и поцеловал в висок. Тес, мы справимся». «Верю», — улыбнулась в ответ я.